Маркс немного говорил на людях о метафизике, но мы можем собрать сведения о его взглядах от тех, с кем он общался. Вместе с Марксом одним из создателей Первого Интернационала был Михаил Бакунин, русский анархист, который писал, что дьявол — первый вольнодумец и спаситель мира. Он освобождает Адама и ставит печать человечности и свободы на его челе, сделав его непослушным. Бакунин не только воспаляет Люцифера, У него есть конкретная программа революции, но не такая, которая может освободить бедных от угнетения. Он писал, в этой революции нам придется разбудить дьявола в людях, чтобы возбудить самые низкие страсти. Марксизм, импортированный в Россию, принес свои плоды. Наиболее последовательным сторонником идеи Маркса был Сергей Нечаев, создавший совместно с Бакуниным «Революционный катехизис», реда и программу действий террористов. Нечто вроде красного катехизиса Моисея Гесса. Бакунин писал в своей работе «Принципы революции». Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявляться эта деятельность, яд, кинжал, петля и тому подобное. Революция благословляет все в равной мере. 9 сентября 1867 года в Женеве состоялся конгресс Лиги мира и Свободы. Посетил конгресс и бывший в это время в Женеве Достоевской. В письмах к Майкову и Ивановой он так описывает происходившее. Это было четыре дня крику и ругательств Начали с предложения, что не нужно больших монархий. Потом, что не нужно веры. И что эти социалисты и революционеры врали с трибуны перед пятью тысячами слушателей, невыразимо. И этот то дрянь волнует несчастный лют работников. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Достоевскому принадлежит верная и меткая характеристика Бакунина, речи которого он слушал в Женеве в 1867 году. «Бакунин — старый гнилой мешок бредней». Ему легко детей хоть в нужнике топить. Бакунин учил. Революционер — человек обреченный. Все нежные чувства родства, любви, дружбы, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в революционер. Он не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире. Он знает только одну науку — науку разрушения. Он живет в мире только с целью полнейшего, скорейшего разрушения. Карл Маркс основал Первый интернационал вместе с Бакуниным. Бакунин писал, что Прудон, другой крупный социалистический мыслитель и в то же время друг Маркса, тоже почитает Стану. Это Моисей Гесс познакомил Маркса с Прудоном, у которого, кстати, была такая же характерная прическа, как и у всех сатанистов 19 века. В своем произведении о правосудии в революции и церкви Прудон заявляет «Мы овладеваем знанием, несмотря на Бога. Мы овладеваем обществом помимо Бога. Каждый шаг вперед — это победа, которой мы одолеваем божество». Прудон восклицает «Бог — это глупость и трусость. Бог — лицемерие и фальшь. Бог — это тирания и нищета. Бог — Это зло. Я клянусь, Бог, подняв к небу руку, что ты — ничто иное, как палач моего разума, жезл моей совести. Подобные мысли не неоригинальны. Они составляют обычное содержание проповедей в культе сатаны. Здесь крайне важно специально подчеркнуть, что Маркс и его соратники, будучи против Бога, не были атеистами. В том смысле, как называют себя современные марксисты. То есть, отрекаясь от Бога открыто, они ненавидели того, в существовании которого не сомневались. Ими брошен вызов не его существованию, а его верховной власти. Маркс и религию ненавидел не потому, что она стояла на пути к счастью человечества. Напротив, он хотел бы сделать человечество несчастным отныне и навеки. Он прогласил это своим идеалом. Его целью было уничтожение религии, а социализм, забота о пролетариате, гуманизм – все это было лишь предлогом. В письме к Бертольду Ауэрбаху Моисей Гесс характеризует Маркса как величайшего, единственного теперь философа. «Доктор Маркс, так называется мой кумир, еще совсем молодой человек». Самое большее — около 24 лет. Он нанесет окончательный удар средневековой религии и философии. Значит, цель — удар по религии, а не социализм. Георг Юнг, друг Маркса тех лет, формулирует еще яснее в письме к Арнольду Руге от 18 октября 1841 года. «Маркс непременно прогонит Бога с небес». Маркс называет христианскую религию самой безнравственной из всех религий. Стоит ли удивляться этому? Ведь Маркс верил, что первые христиане убивали людей и ели их мясо. Между прочим, в этом Маркс не только не оригинален, он лишь продолжает обвинения на христиан, впервые прозвучавшие в Риме первых веков христианской эры из уст иудеев. Маркс был рожден той самой эпохой, которая дала Макса Штирнера, крайнего анархиста, Ницше, любимого философа Гитлера и Муссолини, и Оскара Уальда, первого проповедника свободы для гомосексуалистов». В своей работе «Шеллинг. Философ о Христе» или «Преображение мирской мудрости в мудрость божественную» юный Энгельс, тогда еще не отрекшийся от Бога, писал Со времен ужасной французской революции совершенно новый, дьявольский дух вселился в значительную часть человечества. И безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее время пророчеств Писания. Французский революционер Бобёв признавался. «Любовь к революции убила во мне всякую другую любовь. и сделала меня столь же жестоким, как дьявол. Маркс был страстным почитателем Бадоффа. Его намерением было пропагандировать такую любовь к революции, которая превратила бы людей в чудовищных человека ненавистников Когда в 1871 году в Париже вспыхнула коммунистическая революция, коммунар Флоренс заявил, «Наш враг — это Бог. Ненависть к Богу Начало мудрости. Маркс высоко оценивал коммунаров, которые открыто преследовали эту цель. Но что общего, это имеется справедливым распределением благ или с лучшими общественными учреждениями. Все это только внешние приманки, скрывающие истинную цель. Полное искоренение веры в Бога и поклонение Ему. Вот еще один интересный факт, который сообщается в книге Реиза «Карл Маркс – выдающийся учитель», вышедший в Нью-Йорке в 1962 году. Капитан рииз был учеником Маркса. Опечаленный вестью о его кончине, он поехал в Лондон, чтобы посетить дом, в котором жил его любимый учитель. Семья Маркса уже покинула дом, и ему удалось расспросить только жившую там служанку. От нее Реиз услышал следующие удивительные слова о Марксе. Он был... Богобоязненным человеком. Когда он сильно болел, он молился один в своей комнате перед горящими свечами, оботав вокруг головы что-то вроде тесьмы. Это напоминает хилактерии, которыми евреи пользуются во время утренних молитв. Другой возможный намек кроется в письме Марксу его сына Эдгара от 31 марта 1854 года. Оно начинается с поразительными словами. Мой милый дьявол! Где это слыхано, чтобы сын так называл своего отца? Но так пишут сатанисты тем, кого они любят. Не было ли посвящен и его сын? Не менее знаменательное и то, что жена Марпса пишет ему в августе 1844 года следующее. «Твое последнее пасторское письмо о верховный жрец и владыка души, принесло твоим бедным овечкам мир и тишину. Его жена обращается к нему как к верховному жрецу и епископу. Какой религии? Единственное верование в Европе, где есть верховный жрец это сатанизм. Какие же пасторские письма мог писать человек, которого почитали атеистом? Где эти письма? Есть периоды времени в жизни Маркса, которые до сих пор остаются неисследованными. Первым учителем Маркса был философ Гегель. Он же и приготовил путь для Моисея Гесса. Для Гегеля христианство по сравнению с Грецией было тотальным искажением путей человечества. Он писал, христианин, то есть Христос, Нагромоздил такую кучу причин для утешения в несчастьях страдающего человечества, что в конце концов нам должно было бы быть жаль, что мы не каждый день теряем отца или мать. Христианство подвергалось осмеянию Германии и до Гегеля, но он был первым, кто высмеивал самого Иисуса Христа. После того, как Маркс прочитал происхождение видов Дарвина, он написал письмо Лассалю, в котором ликовал, что Бог, по крайней мере в естественных науках, получил, по его мнению, смертельный удар. Письмо от 16 января 1861 года. Какая идея была главной у Маркса? Нужда бедного пролетариата? Если так, то какую ценность могла иметь теория Дарвина? Или, быть может, главной целью Маркса было уничтожение религии? Благо рабочих было только предлогом. Там, где пролетарии не вовлечены в борьбу за социалистические идеалы, марксисты используют расовые различия и так называемый конфликт поколений. Но главная цель – уничтожение религии. Маркс веровал в ад, и программа его была послать туда религии. людей. Быть может, не безинтересно отметить здесь нечто из биографии Бухарина, бывшего генеральным секретарем коммунистического интернационала и одним из главных теоретиков марксизма в 20 веке. Известно, как еще в 12-летнем возрасте, познакомившись с книгой «Апокалипсис», он мечтал стать антихристом. Узнав из священного писания, что антихрист должен родиться от «апокалиптической блудницы» Он настаивал, чтобы его мать призналась, что была проституткой. Все это рассказывает Георгий Котков в своей работе «Дело Бухарина». Бертран Вольф в 1948 году издал свое капитальное исследование «Трое, совершившие революцию». Из этой книги мы узнаем многие любопытные факты о революционерах, неистовавших в России. Так еще одним дегенератом был Лев Троцкий, Лейба Бронштейн. В восьмилетнем возрасте он уже был крупным коллекционером порнографических открыток. В царской России порнографию нельзя было купить в любом газетном киоске. Троцкий был страстным коллекционером и крал деньги у родителей, чтобы собрать такую коллекцию. Может быть сатанизм революционеров лишь патология отдельных личностей? Факты убеждают в обратном. Вот наиболее выразительное свидетельство тому, причем принадлежащие различным периодам гуманистической истории. Эдуард Багрицкий во дни гражданской войны в стихотворении «Февраль» писал «Моя иудейская гордость пела. Я много дал бы, чтобы мой пращур в длиннополом халате и лисьей шапки, из-под которых седой спиралью спадали пейсы и перхоть тучей взлетает над бородой квадратной, чтобы этот пращур признал потомка, в дитине, нестоящим подобно башне, над летящими фарами и штыками грузовика, потрясшего полночь. Хайм Бялик, живший в Советской России в тридцатых годах, воспевает ненависть. Она пусть сочится, как кровь неотмщенная в ад, разъедая столпы мироздания, и возрастет взлелеянное семя, и жгучий даст и полный яду плод». И рассыпьтесь в народах, и все в проклятом их доме. Отравите удушьем мугара и каждый досеет по нивам их семя распада. Повсюду, где ступит и станет. Построй оплот из ненависти ада, призывает этот перманентный революционер. А вот стихотворение 70-х годов, эмигрирующего в Израиль Маркиша. напечатанная в журнале «Сион». «Я говорю о нас, сынах Сиона, о нас, чей взгляд иным теплом согрет. Пусть русский люд ведет тропа иная, до их славянских дел нам дела нет. Мы ели хлеб их, но платили кровью. Счета сохранены, но не подведены. Мы отомстим цветами в изголовье». Их северной страны. Когда сотрется лаковая проба, Когда заглохнет красных криков гул, Мы станем у березового гроба В почетный караул. Солженицын рассказывает в архипеладе ГУЛАГ О хобби Ягоды, Министра внутренних дел СССР. Он любил стрелять в иконы Иисуса Христа и святых. Еще один сталинский ритуал, который практикуется в коммунистических верхах. Спрашивается, зачем человеку, представляющему якобы пролетариат, стрелять в икону Иисуса Христа, не имевшего, как сказано в Евангелии, где главу преклонить, или в изображение бедной женщины, той святой Девы Марии. Первый псевдоним Сталина, когда он начал печататься, Демона Швили. По-грузински одержимый. Затем Бесушвили, Бесовский. Настоящая фамилия была. Джугашвили. Об этом сообщает Авторханов в своей книге «Происхождение протократии». Другой марксист, Мао Цзэдун, писал. «С восьмилетнего возраста я возненавидел Конфуцию. У нас в деревне был конфуцианский храм». И всем сердцем я желал только одного – разрушить его до основания. Встречался ли вам когда-нибудь ребенок, который в восьмилетнем возрасте более всего желал бы уничтожения собственной религии? Подобные мысли и желания свойственны демоническим характерам. В одном из своих писем 1921 года Ленин писал Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это нас всех и наркомьюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это по делом повесят. Так вот, каковой была последняя надежда Ленина после борьбы всей его жизни за дело коммунизма. Быть повешенным на вонючей веревке. Увы, эта надежда не осуществилась в его жизни. Но почти все его ближайшие соратники были, в конце концов, уничтожены. Марксизм скрывает тайну, о которой знает лишь весьма немногие марксисты. Ленин писал, что спустя полстолетия ни один марксист не постиг Маркса. Маркс умер в отчаянии, как умирают все сатанисты. 25 мая 1883 года он писал Энгельсу, как бесцельно... И пуста жизнь. На похоронах Маркса присутствовало всего шесть человек. Фридрих Энгельс, ближайший единомышленник Маркса, чрезвычайно ясно определил конечную цель революционных заговоров. Энгельс однажды проговорился. Борьба с христианским миропорядком в конце концов является нашим единственным насущным делом. Энгельс же сформулировал и кредо героев революции. Диалектическое понимание жизни сводится к смерти. Все достойно гибели. Или еще более кратко и страшно. Жить значит умирать. Энгельс умирал в ужасных мучениях. От рака ротовой полости. Марксизм – это первая систематически и детально разработанная философская система, которая резко понижает представление человека о самом себе. Согласно Марксу, человек – это главным образом чрево, которое надо постоянно наполнять. Преобладающие интересы человека лежат в экономической сфере – Он производит предметы для своих нужд, вступая с этой целью в определенные отношения с другими людьми. Это основа общества, которую Маркс называет базисом. Супружество, любовь, искусство, науки, религия, философия, все, не имеющее отношения к потребностям желудка, является надстройкой. И в конечном счете определяется состоянием желудка. Неудивительно, что Маркс, Был сильно обрадован книгой Дарвина, которая была, по его мнению, еще одним ударом, заставляющим человека забыть о своем божественном происхождении и высшем предназначении. Дарвин сказал, что человек подошел от обезьяны и не имеет другой цели, кроме как только выжить. Сатана не мог свернуть Бога, поэтому он обесценил человека. Человек был представлен как раб кишки и потомок животного. Человек, царь природы, был низложен Марксом и Дарвином. Позднее Фрейд продолжил этот труд двух сатанинских гигантов, сведя человека в основном к половому влечению и инстинкту агрессивности. Советская газета «Вечерняя Москва» однажды проговорилась. В ней было написано Мы боремся не с верующими и даже не с духовенством. Мы боремся с Богом, чтобы вырвать у него верующих. Об этом пишет священник дудков в своей книге о нашем уповании. Издававшаяся в СССР газета «Советская молодежь» в номере от 14 февраля 1976 года дает новые потрясающее доказательства связи между марксизмом и сатанизмом. В газете сообщается, как воинствующие коммунисты-безбожники еще при царском режиме разрушали церкви и издевались над верой. Для этого они пользовались кощунственным переложением молитвы «Отче наш». Вдумайтесь в эти слова, наполненные поистине сатанинской ненависти. «Отче наш, сущий в Петербурге». Да будет проклято имя Твое, да погибнет царствие Твое, даже в аду. Дай нам хлеб наш, который Ты воруешь у нас, и заплати долги наши, как мы платили Ваши до сих пор, и не веди нас большего искушения, но избави нас от зла полиции, и положи конец проклятому правительству. И поскольку Ты слаб и нищ духом, властью и авторитетом убирайся с ним навечно ами последняя цель коммунизма при завоевании новых стран не установление нового социального или экономического порядка, но кощунственное издевательство над богом и прославление сатаны в рейн-некар от 2 февраля 1968 года Немецкий социалистический студенческий союз опубликовал пародию на молитву Господню. «Капитал наш, ты, который на Западе, да будут надежны твои инвестиции, да получишь ты выгоду, да повысятся твои акции в цене, как на Уолл-стрите, так и в Европе. Нашу ежедневную торговлю обеспечь нам днесь и умножь наши кредиты, как мы умножаем кредиты наших должников». И не введи нас банкротство, но избави нас от профсоюзов, ибо твоя половина мира и сила, и богатство. Вот уже две тысячи лет, мамонна. В 1974 году, во время всеобщей забастовки, организованной французскими коммунистами, рабочих призвали пройти демонстрации по улицам Парижа, выкрикивая лозунг «Жескар де Стену конец», Демоны вышли на улицу. Почему демоны? А не пролетариат, не народ? К чему это вызывание дьявольских сил? Всех сатанистов во время церемонии посвящения в третью степень посвящаемый дает такую клятву. Я буду всегда делать только то, что сам захочу. Это открытое отрицание послушания Богу. когда кого-то посвящают в седьмую степень, он клянется, что его принципом будет «Ничто не истина и все позволено». Когда Марс заполнял анкету для своей дочери, то на вопрос «Какой ваш главный принцип?» он ответил «Сомневаться во всем». В коммунистическом манифесте он написал, что его целью является не только уничтожение всякой религии, но также и морали, чтобы все было позволено. «Мне стало страшно», — пишет Марков в своей книге о Марксе, когда я прочел тайну седьмой степени сатанизма на плакате в одном из парижских университетов во время беспорядков в 1968 году. Она была упрощена до формулы «запрещается запрещать», что является естественным следствием лозунга «Ничто не истина, и все позволено». Понятно, что коммунисты арестовывали священников и пасторов как контрреволюционеров. Но почему марксисты в румынской тюрьме в Пьеште заставляли их совершать мессу над человеческими испражнениями и мочой? Почему христиан мучили, заставляя, чтобы они принимали причастие из этих элементов? «К чему это непристойное издевательство над религией?» — вопрошает румынский писатель Кыржа в своей книге «Возврат из ада». изобилующий ужасными фактами. Почему румынскому православному священнику Роману Браге во время заключения в коммунистической тюрьме выбивали один за другим все зубы железным ломом, принуждая его хулить Бога? Коммунисты объясняли ему и другим, «Если мы просто убьем вас, христиан, вы пойдете на небо, но мы не хотим, чтобы вы получили венцы мучеников». Вы должны сперва проклясть Бога, а затем отправиться в ад. Когда советская власть уже в ранние годы провозгласила «Прогоним капиталистов с земли, а Бога с неба», она просто исполняла заветы Маркса. Считается, что марксисты — это атеисты, не верующие ни в небо, ни в ад. Но в крайних обстоятельствах марксизм снимает атеистическую маску и показывает свое настоящее лицо. Лицо сатанизма. Коммунистические гонения на религию нельзя объяснить человеческими мотивами. Неистовство этих преследований, выходящих за пределы разумного, явно дьявольской природы. Румынский писатель и коммунист Пауль Гома, который был заключен в тюрьму своими же соратниками, описал в книге Герла некоторые пытки, специально изобретенные коммунистами для христиан. Они заставляли ежедневно одного очень религиозного узника принимать крещение, окуная его голову в бочку, которая использовалась для оправки в камере. Другие заключенные должны были в это время читать молитвы, употребляемые при обряде крещения. Во время постов, и особенно в Великой пост, устраивали кощунственные богослужения. На одного из заключенных надевали робу, насквозь пропитанную нечистотами, а на шею вместо креста, вешали сделанный из хлеба мыла и ддт мужской член все другие обитатели камеры должны были целовать его произнося священные для православных слова христос воскрес и такое продолжалось по крайней мере два года с ведома высших партийных чиновников что общего имеют подобное унижение социализмом и интересами пролетариата не являются ли эти официальные вывески всего лишь предлогом для устройства сатанинских кощунств и оргий. Во второй главе Откровения Иоанна Богослова читаем. «И ангелу пергамской церкви напиши, ты живешь там, где престол сатаны». В любом путеводителе по Берлину упоминается, что с 1914 года в одном из берлинских музеев находился пергамской алтарь. Его обнаружили немецкие археологи, и был он перемещен в центр нацистской Германии. Но на этом история престола сатаны не кончается. Шведская газета Svenska Dagbladet 27 января 1948 года сообщила следующее. Советская армия взяла Берлин, и алтарь сатаны был перемещен в Москву. Странно, что долгое время пергамский алтарь не был выставлен ни в одном из советских музеев. Зачем нужно было перемещать его в Москву? Архитектор Щусев, построивший мавзолей Ленина, взял за основу проекта этого надгробного памятника «Пергамский алтарь». Это было в 1924 году. Известно, что Щусев получил тогда всю необходимую информацию от Фредерика Поульсона, признанного авторитета в археологии. Внешний мавзолей возведен по принципу устроения древневавилонских капищ, зеккуратов, из которых самой известная – Вавилонская башня, упоминаемая в Библии. В книге пророка Даниила, написанной в VII веке до Рождества Христова, говорится «Был у вавилонен идол по имени вил Не правда ли многозначительное совпадение с инициалами лежащего на престоле сатаны в Вавилонском зеккурате? Между прочим, щусевский чертеж Мавзолея изображает престол, где и поныне находится мумия Вилла. Внутри пентаграммы. Церковная археология свидетельствует. Древние евреи, отвергнув Моисея и веру в истинного Бога, отлили из золота не только тельца, но и звезду Римфана, пятиконечную звезду. который служит неизменным атрибутом сатанинского культа. Сатанисты называют ее печатью Люцифера. Тысячи советских граждан каждый день простаивали в очереди, чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина. Руководители государств воздавали почести Ленину, покоящемуся в стенах монумента, воздвигнутого сатане. Не проходит дня, чтобы это место не было украшено цветами, тогда как христианские храмы на той же Красной площади в Москве на долгие десятилетия были превращены в безжизненные музеи. Пока Кремль осеняют звезды Люцифера, пока на Красной площади внутри точной копии пергамского алтаря сатаны находится мумия наиболее последовательного марксиста, Мы знаем, что в принципе с 1917 года ничего не изменилось. Планомерно изменяется лишь форма богоборческого властительства, пленившего нашу страну и наш народ.